Общая радость. В конце 1947 года в стране была произведена денежная реформа. Говорили о том, что немцы в войну выпустили много фальшивых советских денег, чтобы подорвать нашу экономику. Мы видели, что бумажные рубли, десятки, сотни так обесценились, что в деревнях ими оклеивали стены. На рынке крестьяне собирали деньги мешками, а цены этим бумажкам не было. Всё было очень дорого. Рыночные цены на продукты были в 100 раз выше, чем цены на те же продукты по карточкам. Но главная радость реформы состояла в том, что все карточки были сразу отменены. Впервые после 7 лет карточной системы В конце декабря 1947 года люди смогли войти в магазин и купить себе что угодно и сколько угодно. Такого неподдельного ликования на улицах Москвы я ни разу ещё не видела. Прохожие поздравляли друг друга, указывая на магазины: "Входите, там всё есть, бери сколько хочешь". Наконец-то мы почувствовали, что война окончена. Получив зарплату новыми деньгами, все сразу стали богаты и сыты. Казалось, некоторые обезумели от счастья. Я видела мужчину, который шёл по улице, обвешанный баранками и маленькими сушками, как бусами, как поясами и через плечи. Со смехом приплясывая, люди показывали один другому охапки хлеба и других продуктов. Мануфактура, одежда, обувь Всё стало вдруг всем доступно. Кончилась проблема, где и что достать. Народ вздохнул облегчённо. Был декабрь месяц. Лежал снег, морозило. Володя опять провожал меня через пустые поля до дороги на Москву. Стемнело. Прощаться не хотелось. Что ж, будем ждать до весны? спросил меня Володя. Что будем ждать? не поняла я. До да нашу свадьбу, пояснил он. Тогда я рассказала ему о своём разговоре с отцом Митрофаном, который сказал мне: "Чем скорее поженитесь, тем лучше. Володе нужен церкви Божьей". Ну, тогда можно обвенчаться и мясоедом, то есть после святок, решил Володя. Надо всё обсудить с родителями, сказала я. Он согласился, И мы назначили день так называемого сговора. Он приходился на 31 декабря, день именин моей мамы, когда все встречают Новый год. На этом решении мы расстались, не сказав друг другу ни слова любви, только руки пожали и обещали молиться. Не скажу, чтобы чувств у нас не было, но исполнялись слова священного писания. Уповающий на Господа хранит себя, и лукавые не приближаются к нему. В тот день, когда Володя пораньше ушёл с поминак, мы на некоторое время остались среди дня одни в доме. Мать с братом куда-то ушли, может быть, нарочно задержались на поминках в соседнем доме у отца Михаил. Тогда мы с Володей решили вместе помолиться. мы читали мой любимый Акафист сладчайшему Иисусу Христу. Вечером этого дня я сообщил о папе, что Володя заговорил о свадьбе. Какой уже радостью просияло лицо отца. Он подошел к иконам, благоговейно перекрестился широким крестом. Некоторое время он молча молился, благодаря Господа, что он услышал наши молитвы. Потом папочка обнял меня, поцеловал и сказал, «Милости в Бог, все будет хорошо». Потом он позвал в кабинет маму и сказал, «Зоечка, в день твоего ангела к нам придет Владимир Петрович. Будем обсуждать вопрос о свадьбе нашей дочки с Володей». «Что? Как? О свадьбе?» — воскликнула мама и села в кресло. Мы разве не видели, к чему идёт дело?" так слава богу, сказал отец. Тут мама тоже просияла, заулыбалась и сказала: "Ну, слава богу. Теперь, дочка, забудь всё, что я говорила тебе напротив. Теперь твой Володя, мой будущий зять, и я его буду любить как родного". Мама хотела поздравить меня, но я возразила: "Да ведь поздравляют-то после свадьбы". Вот приедет Володя и решит, как всё будет. А пока будем молиться. Только мы не хотим ждать до весны, до Пасхи, церкви нужен диакон. Мамочку свою я с этого момента не узнавала. Куда делись её вздохи, её подозрительность, её опасения? Теперь голова её была занята заботой о венчальном платье, о свадебном столе, о гостях и тому подобном. Мама вздыхала теперь только о том, как будет огорошен ее любимец Володя Даненберг, как будут огорчены его родители, ведь они надеялись видеть меня своей снохой, а мамочка мечтала, что Володя Даненберг будет ее зятем. Ей очень нравилось, как он, раскланиваясь с ней, целовал руки. Нет, твой Володя мне ручку целовать не будет, с досадой сказала мама. Он-то тебе целовать руку не будет, ответила я. А ты ему будешь руку целовать. Что? как засмеялась мама. Бог милостив, может быть, даст и это, с надеждой взглянув на образа, сказал отец.